Глава 14: Телефон. «Извините. Отойду на пару минут позвонить». Сворачиваю от жены директора по развитию в сторону. «Вы идите вперед, и я быстро нагоню. Надеюсь, у Алиски все в порядке. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы подружка влезла в очередную кровожадную любовную историю. А это между нами...» Единственное, из-за чего Алиска может выпасть из жизни на день и забыть про меня. Пока идет дозвон, мужчины начинают потихоньку меня настигать. Неумышленно я слышу их разговор, точнее, обрывок фразы. Директор по развитию, вцепившись в лацкан пиджака Руса, кряхтит на него, раздув щеки. Да ему давно на покой пора. Лысый фетюк! фирма из-за него с головы гниет. Суть возгласа складывается в моей голове с полпинка. Отец без густой шевелюры остался уже давно. Да и другой головы у его бизнеса нет. Папа един во всех лицах, и учредитель — и генеральный директор, и даже главный бухгалтер. Но только по документам. «Ты кому звонишь?» Недовольный тон Руслана обрывает мои мысли. «Да пока что не папе. Хотя, наверное, ему стоит знать, что наш директор по развитию думает о нем на самом деле. Никому». А сбрасываю вызов, прячу телефон, быстрым шагом иду вперед. «Теперь придется постараться» и подыскать момент, чтобы дозвониться Алиске. Разве нормально? Ну Но куда проще, чем опять выяснять отношения и выслушивать, какая из Алисы неподходящая подруга. Заранее слышу, как Рус сердито шипит. По левым мужикам шляется твоя Алиска. Вот и занята, вот и не звонит. Из мыслей теперь еще не выходят пьяные бредни директора по развитию. Некрасиво пересказывать подобные вещи — это как сплетничать, но и молчать, наверное, тоже неправильно. Никогда бы не подумала, что наш тихий директор по развитию в реальности — завистливое чмо. Позволяю себе, наконец, высказаться, когда мы остаемся с Русом наедине. Люди — двуличные твари, принцесска. Муж сразу понимает, о чем говорю. «Держись своих, они не предадут. С остальными будь вдвойне осторожна. Ты еще не все перлы слышала, что он о твоем отце выдал?» «Крайне занимательный разговор был, Огомс. «Надо передать папе». «Подожди, я подготовлю. У отца сердце больное, не надо такие вещи резко выдавать. Нужно предварительно почву смягчить». Руслан накрывает мою ладонь своей и сжимает. Чувствую его искреннюю поддержку. Она разливается по телу мягким, приятным теплом. На мгновение я зажмуриваюсь от удовольствия и неги. Здорово, что Рус помогает и с папой, и с его бизнесом. Смотрю на лицо мужа со счастливой улыбкой. Любуюсь им. Руслан сильный, взрослый, смелый. Все у нас обязательно будет хорошо. Когда возвращаемся домой, и Рус уходит принять душ, я сбегаю на балкон. Дело есть. Надо звонить Алиске. «Карина! Мать твою за ногу! Живая вообще! Целый день трезвоню тебе, как проклятая!» Орет подружка в ответ не своим голосом. Ее звонкий колокольный тон стремительно превращается в громоподобный рев шторма. «А час назад был один звонок от тебя, и, смотрю, тут же сбросила. Я сразу же набираю, только короткие гудки». Думала, ну все, не успела. «Опоздала, не спасла. Это падла после брачной ночи тебя в асфальт закатал». Оглядываюсь на дверь. Опасаюсь, что Рус разберет громкие вопли подружки даже через комнаты и шум воды в душе. «Тише!» — шепчу. «Ничего он не закатал. Не было от тебя ни одного звонка за день». «Вот тварюга глупорылая! Он меня в блок на твоем телефоне поставил, точно знаю. Колись!» «Давала ему телефон в руки?» «Давала, а?» «Давала, конечно». Еще вчера на свадьбе. Пару раз ненадолго, потому что не могла удержать в руках и телефоны, и букет, и подарки. И помощницам тоже давала в руки. И пароля на телефоне сейчас нет. Но не может быть, чтобы Рус... Подожди, задумываюсь, перезвоню. Нет, нет, не бросай труп. Алиска не успевает договорить. Если Руслан реально заблокировал номер моей лучшей подруги, это легко проверить. Дело 30 секунд. Проверяю контакт Алиски на телефоне. Кнопка «Заблокировать» не нажата. Полный порядок. Звоню подруге снова. «Нет тебя в блоке», отвечаю спокойно. «Ублюдок», пышет подруга гневом, как будто не слышит. «Решил самый умный!» «Это я, дура!» «Сама скозлила!» «Надо было тебе сразу с другого номера позвонить!» «Прикинь!» «Изувер, Даньку тоже у тебя заблокировал!» «Мы проверяли!» «Да ну!» «Не верю ушам!» «А вообще, знаешь, Даня, я и сама не собираюсь больше звонить!» «Слушай, Алиса, не надо делать моего мужа психопатом из американских триллеров!» «У нас семья!» У нас все хорошо. Мне правда неприятно, что ты постоянно обвиняешь его. У нас с тобой последнее время других тем для разговора и не осталось, только какой рус мерзавец и каким адом станет для меня брак. Вот, смотрю, он тебе мозги полностью обработал, стер исходную программу и свою новую с вирусами записал, как Данька бы сказал. А я, значит уже неуместная подруга для жены влиятельного бизнесмена, владельца фирмы твоего папы. Вангую, козлодой рус, дело твоего папы под себя отожмет, и пискнуть не успеешь. Засядешь дома, изолированная ото всех, работать не будешь, нахрен ему, чтобы ты счастливая от своего дела была. Только дети, готовка, уборка и ублажение – Его кровососово высочество. Ничего для себя. А через несколько лет ноги об тебя начнет вытирать. Открыто, не стесняясь. А ты терпеть, потому что сил на борьбу больше нет. Кто ты уже? Правильно, зашуганная, забитая, нервная истеричка, от которой и взять больше нечего. Алиска, ну, пожалуйста. Выдыхаю напряжение. Хватит. «Прекращай спектакль!» Слышу, как подруга в трубке захлебывается возмущением. Но, блин, вообще-то я реально хочу детей. Хочу иногда готовить для мужа что-то вкусное. И чтобы дома было чисто. Обычные житейские радости. Но это не значит, что я брошу работу, которая меня необыкновенно заряжает, и что позволю над собой издеваться. Да и Руслан не домашний тиран. Я верю, он не тиран. Алис, наверное, нам правда с тобой стоит какое-то время отдохнуть от общения друг с другом. С трудом подбираю каждое слово, выдавливаю себя буквально по капли. Да без проблем, с катертью дорога, грохочет подруга. И на похороны твои не приду, не переживай. Алиса, чертыхаясь, отключается. Я несколько минут молча слушаю короткие гудки. Кто бы знал, что пророчество Алиски Кулаковой сбудется почти один в один, и через шесть лет я буду зашуганной и нервной, без работы, без подруг, без связи с папой, но хотя бы с любимой доченькой, моим единственным лучиком света и счастья, которому позволил появиться Руслан.